12.8. Храм святой Ирины и самый старый план Царьграда. Сегодня совсем рядом с Большой Софией стоит более древний христианский храм святой Ирины. Рисунок 12.15. Считается, что до постройки Айя-Софии церковь святой Ирины была городским патриаршим собором. Считается, что её построил Константин Великий якобы в IV веке вместе с большой Софией. Затем храм Ирины горел, был разрушен и в конце концов был отстроен заново Константином V якобы в VIII веке. Подчеркнём, что храм Ирины находится прямо в Султанском дворце. Рисунок 1232. Таким образом, согласно сколегировской истории, получается, что на протяжении всей истории Царьграда в этом месте рядом стояли две церкви. Старая главная церковь святой Ирины и новая главная церковь Большая София. Но тогда на старых планах и картах города они обе и должны быть изображены рядом. По крайней мере, на планах, изображающих не только одну Большую Софию, но и другие церкви столицы. Так ли это? Обратимся к самой старой из существующих карт города Царьграда. Прежде всего, оказывается, что самый старый план относится к первой половине 15 века. Смотрите, рисунок 12, 33, 34. Этот план очень важен, поскольку он показывает состояние Царьграда непосредственно перед завоеванием его османами-атаманами в 1453 году. На плане указаны многие царьградские церкви. И ушка, конечно, должна быть указана и церковь Святой Ирины. Смотрим на план и видим, что в этом месте на плане действительно стоит церковь. По-видимому, это и есть храм Святой Ирины. Однако она здесь одна. Рядом никакого другого храма нет. То есть получается, что Большая София ещё не построена. Повторим, что план начала 15 века. Это хорошо согласуется с нашей реконструкцией, согласно которой Большую Софию построил осман атаман Сулейман, он же библейский Соломон, в XVI веке. Кстати, план Стамбула снабжён надписями. Рисунок 1233. К сожалению, целиком надпись на главном храме Иринели прочесть нам не удалось. Некоторые буквы попали на изображение окон. Тем не менее, часть надписи видна. Рисунок 1235. Заменив неразборчивые буквы на знаки вопроса, мы видим следующее: С-и вопрос, Р вопрос, вопрос, вопрос. Не исключено, что надпись означает Святая Ирина, то есть Эстери и Ерена. И уж во всяком случае надпись явно не подходит для Святой Софии, то есть Эстери София. Таким образом, самый старый сохранившийся план Царьграда XV века подтверждает нашу мысль, что в XV веке современный храм Большой Софии там ещё не стоял. Считается, что карт планов Царьграда ранее XV века не сохранилось. На рисунке 1236 мы приводим его план, составленный якобы в 1450 году. На рисунке 1237 показана карта Царьграда, составленная якобы в 1422 году считается, что это якобы древнейший из дошедших до нас планов. Источник 336, том 5, страница 138-139. История человечества, всемирная история, тома 1-9, перевод с немецкого под общей редакцией Гермельта. Санкт-Петербург, издательское товарищество Просвещение, 1896 год. При сравнении его с якобы древнейшим планом на рисунке 1233, ясно видно, что оба они действительно восходят к одному и тому же оригиналу. В целом они похожи, тем не менее, эти две версии отличаются друг от друга, причём иногда в важных деталях. Нам объясняют сегодня, что план на рисунке 1237 был якобы воспроизведён с рукописи французским Этсольдом. Но верно ли, что рисунок в рукописи из Парижской национальной библиотеки действительно является оригиналом? Может быть, и он тоже позднейшая вот такая копия. Ведь план на рисунке 1233 явно отличается от него. Сохранился ли настоящий оригинал, или же сегодня уцелели лишь его различные редакции, изготовленные в 17-18 веках? А оригинал сочли, ну, таким вот неправильным и уничтожили. Отметим, что подобные вопросы о старых подлинниках раннего 17 века возникают всякий раз, когда удаётся обнаружить и сравнить друг с другом несколько поздних версий якобы старинных карт, выдаваемых сегодня либо за старинные оригиналы, либо за полностью аутентичные их копии. Вернёмся к плану на рисунке 1237. Рядом с ипподромом показан храм, около которого написано S София. Рисунок 1238. Однако не исключено, что надпись сделана значительно позднее, уже с коллегировскими историками, объявившими, будто храм Софии был построен в VI веке нашей эры. Повторим, что здесь на самом деле должен находиться древний храм Ирины. Он стоит и сегодня. Так что, если план действительно датируется 1422 годом, то на нём должен быть только храм Ирины, а о Софии быть не должно. Если же план нарисован в XVI веке, то на нём уже должны быть два храма Ирины и Софии. А то, что на плане якобы 1422 года изображён только один храм и рядом с ним написано Святая София, указывает на подлог. За это говорит также и изображение Святой Софии на плане города Царьграда якобы 1520 года. Рисунок 1239. Хотя здесь рядом с изображением храма тоже написано С. София, но мы с удивлением видим нечто совершенно непохожее на то, что называется Святой Софией сегодня.